лет на одной и той же даче близ Аранин-Баума. Все приходили в восторг от нее, и в самом деле трудно было найти более удобный летний приют. Построенная в виде красивого швейцарского домика, Дача находилась на берегу взморья, вдали от всякого жилья, посреди громадного парка с тенистой липовой аллеей, тянувшейся почти три четверти версты. Так что дачники Петергофа и Баума приезжали гулять в наш парк и любовались швейцарским домиком стены которого были красиво декорированы гортензиями и другими растениями, а перед домом была разбита огромная клумба разнообразных цветов, расставлены скамейки, стулья и столики, на которых мы всегда обедали и завтракали. Банаев, как я уже упоминала, был большой любитель дальних прогулок. Ему было нипочем пройти 20 верст, и часто, пригласив своего гостя пройтись, он приводил его обратно в самом плачевном виде от усталости. Кто знал, что значит у Панаева пройтись, тот, идя с ним гулять, заранее делал условия, чтобы он не заводил его слишком далеко. В 1858 году У нас на даче гостил молодой литератор Григорович. Впрочем, он часто исчезал на целые недели на дачу графу Кушелеву, которого тогда окружали разные литераторы. Кушелев был сам литератор и издавал журнал «Русское слово». При его огромном богатстве, конечно, у него было много литераторов-поклонников. Знаменитый французский романист Александр Дюма Приехав в Петербург, гостил на даче у графа Кушелева. И литератор Григорович сделался его другом, или, как я называла, нянюшкой Дюма, потому что он всюду сопровождал французского романиста. Григорович говорил как француз, и к тому же обладал талантом комически рассказывать разные бывалые и небывалые сцены о каждом своем знакомом. Для Дюма он был сущим кладом. Григорович объявил нам, что «Дюма» непременно желает познакомиться с редакторами «Современника» и их сотрудниками. И горячо доказывал, что нам следует принять «Дюма» по-европейски. Я настаивала только, чтобы чествование «Дюма» происходило не на даче, а на городской квартире, потому что наша дача была мала. Да и вообще мне постоянно было много хлопот с неожиданными приездами гостей потому что было крайне затруднительно доставать провизию, за которой приходилось посылать Петергов, отстоявший от нашей дачи в четырех верстах. По моей просьбе решено было принять Дюма на городской квартире, сделать ему завтрак и пригласить тех сотрудников, которые на лето оставались в Петербурге. Григорович уехал опять к Кушелеву на дачу с тем, чтобы пригласить Дюма через неделю к нам на завтрак на нашу городскую квартиру прошло после того дня два мы только что сели за завтрак как вдруг в аллею ведущую к нашей даче въехали дрожки потом другие и третьи Аллея, как я уже заметила, была длинная и обсаженная густо деревьями, а потому трудно было издали разглядеть едущих. Мы недоумевали, кто бы это мог ехать к нам, и при том так рано. Панаев решил, что это верно какие-нибудь дачники явились посмотреть парк и уже встал из-за стола, чтобы разбронить извозчиков. Но я, вглядевшись, воскликнула, «Боже мой, это едет Григорович с каким-то господином!» Без сомнения, он везет Дюма. Я не ошиблась. Это был действительно Дюма. И с целой свиты с секретарем и какими-то двумя французами, фамилии которых не помню, но один был художник, а другой агент одного парижского банкирского дома, присланный в Россию по какому-то миллионному коммерческому предприятию. Эти французы приехали к Дюма в гости, и он захватил их с собой. После взаимных представлений я поспешила уйти, чтобы распорядиться завтраком. Так как нашествие французов было неожиданно, то я должна была употребить весь запас провизии, назначенный на обед, им на завтрак. Виновник нашествия французов также пошел вслед за мной в кухню, оправдываясь, что он ни телом, ни душой не виноват в происшедшем. Я накинулась на него за то, что он, зная, как затруднительно достать провизию, не остановил Дюма ехать к нам, да еще со свитой. «Головушка, я всеми силами отговаривал Дюма», – отвечал Григорович. «Но его точно какая муха укусила! Как только встал сегодня, так и затвердил, что поедем к вам. Гости к нему приехали. Я была обрадовался, но он и их потащил с собой». Войдите в мое положение, голубушка. Я молил мысленно Бога, чтобы вас не было в саду, потому что, желая заставить Дюма отложить его намерение, я наврал ему, что вы очень больны и лежите в постели. Положение друга Дюма показалось мне так смешно, что я рассмеялась. «Не сердитесь, голубушка, на меня», — продолжал он, — «накормите их чем-нибудь. Французы так же голодны, как были голодны их соотечественники в 1812 году. Они останутся довольны всем, чем бы вы их ни накормили». «Хорошо», — отвечала я, Накормить их завтраком, у меня хватит провизии. Но что, если они останутся обедать?» «Я не договорила» угадав по выражению лица Григоровича, что Дюма останется обедать, и поспешила послать кучера в Петергоф за провизией. Действительно, французы были голодны, потому что ели... «С большим аппетитом за завтраком!» Дюма съел даже полную тарелку простокваши и восторгался ею. Впрочем, он восторгался всем – и дачей, и приготовлением кушанья, и тем, что завтрак был подан на воздухе. Он говорил своей свите, вот эти люди умеют жить на даче, тогда как у графа все сидят запершись в своих великолепных комнатах, а здесь простор, дышится легко после еды. Я сказала тихонько Панаеву, чтобы он предложил французам пройтись. Дюма было заортачился, но его уверили, что в парке везде есть скамейки, а на берегу моря беседка, где его будет обдувать ветерок, так как день был очень жаркий. Дюма умилился, когда я отказалась принять участие в общей прогулке, отговорясь тем, что мне надо было присмотреть за обедом. Он начал уверять, что видит первую женщину-писательницу, в которой нет и тени синего чулка. Без сомнения, он радовался более тому, что его накормят хорошим обедом. За обедом Дюма опять ел с большим аппетитом и все расхваливал. А от курника пирог с яйцами и цыплятами пришел в такое восхищение, что велел своему секретарю записать название пирога и способ его приготовления. Мне было очень приятно, напоив французов чаем, проститься с ними. Дюма уверял, что с тех пор, как приехал в Петербург, первый день провел так приятно и в самых любезных фразах выражал мне свою благодарность за прекрасный обед и радушное гостеприимство. Я надеялась, что теперь не скоро увижу Дюма. Но к моему огорчению не прошло и трех дней, как он опять явился со своим секретарем, причем последний держал в руках довольно объемистый саквояж. Я пришла в негодование, когда Дюма... С развязностью объявил, что приехал ночевать, потому что ему хочется вполне насладиться нашим радушным и приятным обществом, что он после проведенного у нас на даче дня чувствует тоску в доме графа Кушелева, притом не может переносить присутствие спирита Юма, который в это время гостил на даче у Кушелева. «Извольте, — говорит Дюма, — обедать в обществе людей и смотреть, как одного дергает пляска святого Витта, а другой сидит в столбнике, подняв глаза вверх. Весь аппетит пропадает. Да и повар у графа какой-то злодей. Никакого вкуса у него нет. Все блюда точно трава. И это миллионер держит такого повара. Я в первый раз, по выезде из Парижа, только у вас пил кофе с удовольствием. И как приятно видеть, как шердам Панаев готовит его». Очень мне нужна севская чашка, в которой подают у бедного графа скверный кофе. Комнат у нас было так мало, что Панаев, уступив свой кабинет гостям, должен был сам спать на диване в другой комнате вместе с Григоровичем. Я пользовалась обществом Дюма только во время обеда, завтрака и чая. Дюма, как только приехал, попросил у меня позволения надеть туфли и снять сюртук, потому что он привык в этом костюме всегда сидеть в саду у себя дома. Роль секретаря Дюма была прижалкая. Дюма помыкал им, как лакеем. Секретарь был из робких людей и должно быть не очень умный, как я могла заключить из разговора с ним. Наружность секретаря... Была тоже невзрачная, маленького роста, с убитым выражением лица. Дюма заставил его срисовать карандашом нашу дачу, уверяя, что хочет построить себе точно такую же в окрестностях Парижа. Перед обедом Панаев и Григорович повели Дюма пройтись. Я завела разговор с секретарем, который рисовал дачу, и спросила его, не скучает ли он по Парижу. «Очень». «Очень скучаю», – отвечал он. «Я привык к семейной жизни, и мне очень тяжелы эти скитания. Мсье Дюма очень живого характера, он не может дня посидеть на одном месте. Ему-то хорошо, а мне крайне стеснительно постоянно находиться в чужом доме. И не знаю, какую выгоду получу из моего путешествия. Сердце мое изныло о жене и детях. Почему же вы не вернетесь в Париж? Как же вернуться ни с чем?» Все мое жалование получает жена. В сущности, у меня расходов нет. Мсье Дюма обязан содержать меня во время путешествия, давать мне комнату и стол. Но ведь он постоянно гостит у кого-нибудь, и я обязан быть всегда при нем. Вот захотелось ему срисовать вид вашей дачи или что-нибудь записать для памяти, и я обязан это исполнить. Ну, подумала я, работа небольшая. Записать, как делается курник, и срисовать дачу. Мсье Дюма, продолжал секретарь, опишет свое путешествие по России и получит много денег за издание этой книги. Но у него денег никогда нет. Очень он любит бросать их, много, очень много проживает. Вот и здесь успел уже истратить 10 тысяч франков на одну француженку, на которую и не посмотрел бы в Париже. Ах, как много наживают здесь парижанки! Я полюбопытствовала узнать у секретаря, правда ли, что Дюма последние свои романы заказывал писать другим маленьким литераторам, а сам только редактировал их. О, нет! Когда я вел переговоры с ним о поступлении к нему секретарем, то имел счастье видеть, как он сочиняет свои романы. У него в загородном доме большой кабинет, то он ходит, то ляжет на турецкий диван, то качается в гамаке, а сам все диктует. И так скоро, что его секретарь едва поспевает писать. Я видел рукопись, в ней ничего нельзя понять. Для сокращения вместо слов поставлены какие-то знаки. Секретарь спишет лист и бросит его на стол другому секретарю, который должен переписать и превратить знаки в слова». До дурноты доводит их месье Дюма работой. Встает сам рано и до 12 часов не дает передышки. Все диктует, позавтракает, опять за работу до 6 часов. И как только у месье Дюма хватает здоровья. Ведь он каждый день обедает с компанией, потом едет в театр, потом ужинает до рассвета. Удивительный человек. «Хорошо он платит за работу?» – спросила я. «Очень хорошо». «Он платит секретарям не по листам, а когда выйдет его роман, то и дает им денег. Откроет ящик в столе и возьмет рукой, сколько попадется. Если ему попадутся в руки крупные бумажки, счастье того. Если же попадутся мелкие, то секретари не заикаются, что мало, а ждут, когда он получит хороший куш от книгопродавцев. Тогда идут снова просить денег. Зато уж не приступайся к нему, когда у него нет денег». Знаете ли вы, что он мог бы быть миллионером, если б не бросал так деньги? Весь свет читает его романы. Насколько было правды в рассказах секретаря, не знаю. Передаю то, что слышала. в продолжении своего пребывания в Петербурге, потому что часто навещал нас, уверяя, что отдыхает у нас на даче. Раз я нарочно сделала для Дюма такой обед, что была в полном убеждении, что, по крайней мере, на неделю избавлюсь от его посещений. Я накормила его щами, пирогом с кашей и рыбой, поросенком с хреном, утками, свежепросольными огурцами, жареными грибами и сладким слоеным пирогом с вареньем и упрашивала поесть побольше. Дюма обрадовал меня, говоря после обеда, что у него сильная жажда и выпил много сельтерской воды с коньяком. Но напрасно я надеялась. Через три дня Дюма явился, как ни в чем не бывало. И только бедный секретарь расплатился вместо него за русский обед. Дюма съедал по две тарелки ботвиньи с свежепросольной рыбой. Я думаю, что желудок Дюма мог бы переварить мухоморы». Григорович очень хлопотал, чтобы его другу Дюма сделали официальный обед. И зная, что я буду противиться этому, тихонько от меня уговаривал Панаева созвать литераторов. Когда мне объявили об этом, я отказалась наотрез хлопотать об обеде. Григорович умасливал меня тем, что Дюма восхищается моими кулинарными способностями и моим радушным гостеприимством. Он, голубушка, когда будет писать о своем путешествии по России, посмотрите, как вас расхвалит в увлечении, говорил Григорович. Я невольно расхохоталась. Ах, неужели вам не будет приятно, что вся Европа будет читать о вас? Твердил Григорович и не хотел верить, что мне было бы гораздо приятнее, если бы Дюма избавил меня от своих посещений. Обед, однако, состоялся. Наехали все приглашенные литераторы, и Григорович был в восторге, что чествование Дюма устроилось. В день Петерговского гулянья я ждала к себе своих племянниц девочек и сестру, чтобы свести их посмотреть на иллюминацию и фейерверк. Они должны были остаться ночевать у меня. Утром я была занята приготовлением им помещения в своей комнате наверху, как вдруг горничная объявила мне, что едут гости. Я спустилась вниз и выбежала на аллею, чтобы их встретить, и обомлела от ужаса. Это был Дюма с своим секретарем и с Саквояжем. Дюма вообразил, что я выбежала встретить его и воскликнул «О, шердам Панаев!» и чуть не порывался обнять меня. Тут только я вспомнила, что Григорович за завтраком рассказывал виденный им сон, будто я была в больших хлопотах от того, что ко мне, кроме родных, наехало ночевать много гостей». Я была в величайшем негодовании на Григоровича и, не стесняясь, выбронила его за то, что он, зная за неделю о приезде моих родных в этот день, не мог предупредить Дюма, чтобы тот не вздумал явиться к нам. «Голубушка, я с секретарем Дюма на Синовале переночую. У меня нет ни подушек, ни одеял для вашего Дюма», – отвечала я. «И так поспит на диване, как хотите» а извольте его увезти ночевать, куда хотите. Куда же я его повезу, ведь в Петергофе сегодня не только в гостиницах, но и в трактирах не найти свободного угла. Ночуйте в парке, мне все равно. В это время приехали мои гости, и я пошла их встретить и поведать мое горе. Я упросила племянниц притвориться, что они не говорят по-французски, для того, чтобы мне под этим предлогом не разговаривать с Дюма. Мне пришлось снова взволноваться, когда я узнала, что Дюма повезут в нашей коляске в Петергоф. Панаев убеждал меня, что нельзя же не отвезти Дюма, потому что достать извозчиков в этот день не было возможности. Везите его на телеге. Ему надо же испробовать эту езду, чтобы писать ее в своей книге о России. Я обещала племянницам повезти их на гулянье и не дам коляски для Дюма». Однако меня уговорили, обещая, что Дюма отвезут пораньше и оставят в Петергофе, а коляска вернется, и тогда я повезу племянниц. Дюма не мог не заметить, что я не говорю с ним ни слова, и даже спросил меня, почему сегодня шердам Панаев так озабочена. Григорович все время имел потерянный вид, боясь, чтобы я не выразила чем-нибудь своего гнева на бесцеремонность Дюма. И утешал меня, что Дюма не вернется из Петергофа ночевать к нам. Уж я, голубушка, разорвусь на мелкие части, а устрою так, что он ночует в Петергофе. Но к моему ужасу Дюма вернулся. И мне пришлось на маленькой даче уложить спать семь человек гостей. Подушки и тюфяки прислуги все пошли в ход на эту ночь. Боже мой, как я обрадовалась, когда Дюма приехал, наконец, прощаться перед своим отъездом на Кавказ. Дюма, прощаясь со мной, наговорил мне много комплиментов и так расчувствовался, что обнял меня и поцеловал. Неожиданно для меня Что я не успела увернуться От его трогательного Лобызанья